Магистр сердечно поблагодарил, но с места не тронулся. Он не верил в существование начальства, которое выдывает подчиненных только для того, чтобы подбудрить и поблагодарить за преданность. В этот раз чутье тоже не подвело его. «Этот водитель, Йозеф Камблер, который не устает расписывать свои подвиги в борьбе с партизанами, что он собой представляет?» «Трепло, господин Гаупштон-фюрер. Никогда не уважал людей, которые, впутавшись в историю, о которой им знать не положено, не умеют о молчать?» «Правильно, Карл. Я ждал от тебя именно этих слов. Я так понимаю, что партизаны его просто-напросто помиловали. И теперь, радуясь жизни, парень даже не догадывается, что испортил нам интереснейшую игру с противником». и продолжает портить ее, не говоря уже о странной откровенности Каммлера при общении с полевыми жандармами. Неужели о таких случаях следует рассказывать каждому патруляму, тем более, что ты еще не успел доложить о них своему командиру? — Это глупо, — глухо пробубнил магистр с таким видом, словно речь шла о его собственных просчетах. «Рад, что наши мнения совпадают, Карл!» — хищно сощурился Штубер. «А почему, собственно, я советуюсь с тобой?» «Да потому что была мысль привлечь к нашим делам и этого парня. Но ты же сам видишь, такого болтуна следует держать подальше». «Ясное дело, господин г а у п ш т у р ф ю р е р подальше». Мы не можем допустить, чтобы о каждой, даже небольшой нашей операции, становилось известно всему вермахту. Что тогда подумают о нас в Главном управлении имперской безопасности, где предпочитают иметь дело только с агентами с безупречной репутацией? И с к л ю ч и т е л ь н о безупречной. «Я понял вас, господин Гаупштурнфюрер», — щелкнул каблуками шарфюрер. «Разрешите идти?» «Пожалуйста, Карл, пожалуйста. Полагаю, что нам и впредь следует время от времени встречаться за рюмкой коньяку или чашкой кофе». Через несколько минут перед Штубером уже стоял з е б а л ь д в и т а в т резко проговорил Штубер, — «с з е б а л ь д о м ему незачем было разводить дипломатию». Беркут исчез. Наши условия он не принял. Тем хуже для него. Как там поживает звонарь? В условленном месте постоянно дежурят два наших агента. И, к сожалению, до сих пор звонарь на связь не выходил. Это еще не провал. Возможно, его пока что держат при штабе, присматриваются. Беркут не так наивен. чтобы сразу довериться первому встречному, который к нему прибьется. — Но ведь звонарь — опытный агент, — проворчал Фельфебель. Штубер знал, каких сил стоило ему это признание. Зевольд терпеть не мог звонаря. — А как дела у совы? — Только что звонили из гестапо. Вышел на связь. судя по информации внедряется успешно ну и прекрасно а теперь приступим к операции под кодовым названием тевтонский меч пополнение из полицейских прибы л и прибудет через час 20 человек отлично оберите т 10 наших рыцарей и 10 лухов полицейских и завтра же выступайте в днестрянский лес он невелик Партизанских отрядов или хотя бы групп там нет. О том, как действовать отряду, мы уже вкратце говорили. Главное, побольше рейдов, окрестные села. С з а с е л е н и е м до поры обращайтесь более-менее корректно. Ваша задача — выявить, возможно, большее количество нелояльных личностей, склонных к партизанским действиям, а также родных и близких коммунистов и офицеров Красной Армии. Охотно принимайте любого, кто попросится к вам. Обрастайте людьми, формируйте большой партизанский отряд. Вступайте в контакты с другими партизанскими отрядами, выявляйте их базы, тайные склады оружия и продовольствия, каналы связи с населением и явочной квартиры. Особое внимание уделяйте партизанской агентуре и агентуре советской разведки в местной полиции, в городской управе, уездной больнице и других учреждениях. — Я воль, господин г а у ш н ф ю р р но... — замял с а в и о в т Что означает, ваше загадочное «но», — Зебальд? — Я вспомнил, что, по крайней мере, два партизана знают меня в лицо. — С одним вы даже подружились, мой фельдфебель. — оскалился Штубер. — Был такой грех, был. — А, тот поляк, адъютант Беркута. — Я учел это обстоятельство. Лично вы в лесу пробудете недолго. Формально командиром вашего партизанского отряда будет Савченко. Он украинец, знает и местный говор, а значит, к нему больше доверия. — Агент Лютый. Кивнул Зебальд, явно одобряя выбор Штугера. Вот именно, Лютый. Пусть это станет его партизанской кличкой. Сегодня вечером я проинструктирую Савченко подробнее. Вы же будете заместителем командира отряда. Вы давайте себя заприбалтийца. Кажется, вы немного владеете литовским. Наш детский приют находился недалеко от границы с Литовой. Могу изображать литовца, основательно подзабывшего свой язык. Тем более, что и проверять здесь некому, кроме Беркута. Пока он поймет, что к чему, вы уже будете в крепости. Значит, с населением мы пока должны обращаться деликатно? На всякий случай уточнил Витовт, давая понять, что с его порочным знакомством покончено. Это был единственный пункт, который смущал опытного террориста, сковывал фантазию. «Понимаю, вы привыкли к эффектной работе, но недели две-три придется потерпеть и еще о д н о Об этом будете знать только вы. Через три дня здесь, неподалеку от крепости, появится еще одна группа, выдающая себя за группу у в е р к у д а Возглавит ее магистр Задача группы Полная дискредитация В глазах населения беркутовцев И всего партизанского движения Они будут откровенно Грабить население И казнить При малейшем подозрении В соучастии к оккупантам Вот у них все методы хороши Часть недовольных действиями Беркута, конечно же, придет к вам За помощью Как говорят русские Из огня до вполыми. в Охотно принимайте их. Нетрудно представить себе судьбу этих несчастных. Уж мы-то э поможем. И последнее. У вас будет трое постоянных связных в разных местах. О них мы еще поговорим. Но ни один из ваших людей не имеет права появляться в крепости до тех пор, пока не завершится операция. «Я о л ь господин гаукшенфюрер!» Зеббльд вышел. Удовлетворенный беседой Штубер п р и б л и з и л с я к б о й н и ц е еще раз взглянул на полоску леса между двух холмов и вновь зловеще оскалился. В последнее время он истосковался по настоящей работе и радовался, что наконец-то может начать важную операцию, к которой так долго и тщательно готовился». не разглашая при этом замысла.